Глава 38. Неравный бой. Сначала штурма не прошло пяти минут. Все, что происходит на улице, мы представляли на основе переговоров. Услышав команду Алексея, Тема заметно оживился. «Ну что, покажем наемникам, как работают лучшие подразделения спецназа в мире?» — спросил он и провел рукой по горлу. «Удачи, парни!» — напутствовал Добрынин. Из нас двоих только я был в здании и знаю примерное расположение помещений. Вместо Артема мог пойти Савельев, но у него нет такого большого опыта проведения подобных операций. Охрана президента выполняет другие задачи, нежели ЦСН, ФСБ. Основная задача – пробраться на третий этаж и уничтожить пулеметчиков. Если удастся это сделать, парни смогут войти в здание. У нас будет около минуты, чтобы продержаться. Это будет самая сложная минута в жизни. Тёма открыл дверь, и мы оказались в комнате для персонала. Пустой комнате. Помимо двух диванов, телевизора и нескольких шкафов в ней ничего нет. Передвигаясь на цыпочках, дошли до двери, которая ведёт в коридор. Открыв её, я вышел в коридор первым и практически в лоб столкнулся с бегущим на меня наёмником. Автомат выплюнул несколько пуль, которые попали в незащищенное тело. Молодой парень умер, не успев понять, кто его убил. Поймав тело и аккуратно опустив на пол, я показал рукой в направлении лестницы. Не говоря ни слова, мы направились к ней. Находиться в логове врага жутковато. Постоянно озираясь по сторонам, дошли до лестницы без происшествий. Топот ног доносится откуда-то сверху. Странно. «Либо все наверху, либо внизу», — шепотом сказал Артем. «Сейчас узнаем», — тоже шепотом ответил я и пошел наверх по винтовой лестнице. «Если захочешь сдаться, то я даже оставлю тебя в живых!» Хасан снова заговорил с Матвеем, используя громкоговорители. «Честно!» Дойти до второго этажа не удалось. Кто-то открыл дверь и побежал к лестнице. «Понеслась!» — громко воскликнул Артем, вскинув автомат, и приготовившись стрелять. Четверо наемников выскочили в холл второго этажа. Находясь немного ниже, мы моментально открыли огонь. Первые двое умерли сразу. Третий попытался упасть, но словил пулю в шею. Четвертый оказался самым ушлым, и, поняв, что произошло, он нажал на спусковой крючок автомата и не отпустил его, пока не кончились патроны. Когда патроны закончились, он был мертв. «Они внутри!» — закричал кто-то на первом этаже, срывая связки. «Не теряя ни секунды, мы рванули на третий. Разворошить осинное гнездо нетрудно, труднее выжить в нем. Как два смерча влетели на третий этаж, стреляя по наемникам, я чувствовал, как пуля попадает в бронежилет, правую ногу болезненно обожгло, шлем звякнул, известив о рикошете, не прекращая движения, рванул в сторону, одновременно стреляя во все, что движется». Где-то внизу бухнула, рванула брошенная Артемом граната. Крик раздался следом за взрывом, протяжный и болезненный. Кого-то посекло осколками. Большая часть наемников без бронежилетов, некоторые в трусах и с оружием, нам все же удалось застать их врасплох. Из трех коридоров последнего этажа нам нужен средний. Не останавливаясь, рванули к комнатам, в которых засели пулеметчики. Боковым зрением уловил движение в левом коридоре, дал короткую неприцельную очередь и заменил магазин. Мы ликвидировали восьмерых. На этаже началась суматоха. Не все наемники осознали, что происходит. Отсутствие связи внесло разобщенность в их ряды. И те, кто моложе, запаниковали. Это их погубило. Дверь распахнулась перед лицом, и из открывшегося прохода выскочил парнишка с автоматом «Я выстрелил». Пули пробили дверь вместе с телом. Взгляд в пустую комнату и двигаюсь дальше. Артем стреляет в наемников, прикрывая мне спину. Снова бухнула, Взорвалась вторая брошенная им граната. «Гражданских не зацепите!» — крикнул в эфир Матвей, услышав взрыв. «Пошел ты, Савельев!» — рявкнул я в ответ. В голове звенит от срикошетившей пули. «Сменив магазин, я продолжил движение. В спину несколько раз толкнуло, и голова сильно дернулась. Снова зацепила. Резкий разворот. Артем стреляет в сторону лестницы. Оттуда по нам ведут огонь несколько наемников. В броне и экипированные. Стреляет прицельно и не подставляется. Слева заработал пулемет. Смирнов додумался привлечь его внимание». Пускаю длинную очередь в сторону лестницы и, ломая дверь, влетаем в помещение. Пулеметчик поливает угол гаража короткими очередями, даю такую же. Падает замертво. Второй пулемет лупит за стенкой. «Мы дошли!» — кричит Артем. «Шухов, мы дошли! Разворачивай пулемет и бей через стену!» Звон в голове усиливается, по правой ноге что-то бежит, левое плечо и рука начинают отниматься. С трудом разворачиваю пулемет. «Сука! Хреново нам придется, парни! Их тут слишком!» Голос Артема звучит отдаленно. Начинаю стрелять через стену, звука выстрелов не слышу, но вижу, как пули с легкостью пробивают перегородку, как замолк второй пулемет не слышал. Электроника шлема заглючила и отсекла звуки, одарив тишиной. Чувствую, как что-то липкое течет по лицу, спустя мгновение падаю на пол и теряю сознание».